Шутники, чудаки и яростные сторонники. Седрик Алленгем утверждал, что стал первым человеком, встретившим марсианина прямо здесь, на земле. Это судьбоносное событие произошло 18 февраля 1954 года, когда Алленгем, сбежавший от шума и гамма Лондона, прогуливался по берегу моря в небольшом рыбацком городке в Северной Шотландии наблюдая за птицами и наслаждаясь отдыхом. Но когда Седрик всмотрелся в небо, ожидая увидеть своих пернатых друзей, то вместо них обнаружил летающую тарелку. Так началась его фантастическая история. К счастью для Алингема, НЛО совершил посадку поблизости. Это позволило мужчине во всех подробностях рассмотреть диковинный аппарат. В свободное время Алингем занимался астрономией поэтому точно оценил размеры корабля — около 50 футов, 15 метров 24 сантиметра в диаметре и около 20 футов 6 метров 10 сантиметров в высоту. Это был великолепный аппарат. Его конструкция определенно вызвала бы зависть у наших авиационных инженеров, описывал он инцидент в своей книге «Летающие тарелки с Марса» «Flying Sources from Mars», которая увидела свет в 1955 году. Я не могу сказать, какой это был металл. Цвет и блеск напоминали полированный алюминий. Хотя, конечно, он должен быть намного прочнее. Глядя на фотографии из книги, можно понять, что корабль был похож на колпак автомобильного колеса и одновременно на перевернутую миску для кукурузных хлопьев. На как бы детском рисунке в виде овала и небольшого полукруга в верхней части видна пометка. Фоксимили наброска по памяти выполнена автором. Из-за этого может показаться, что автор книги — пятилетний ребенок, Но на самом деле Алингему тогда было 32 года, и, по его мнению, столько же было встреченному им марсианину. Инопланетянин имел такой же рост и стрижку, как Алингем, и одет был похожим. Строго говоря, марсианина от человека отличал только высокий лоб. Для Алингема это выглядело так, будто он смотрит на искаженное отражение самого себя. Однако он отметил еще одно значительное отличие. «Оказавшись на чужой планете, марсианин нуждался в дыхательном аппарате. Он представлял собой трубки, вставленные в ноздрю. Трубки эти соединялись металлической лентой толщиной со спичку», — вспоминал Аллингем. Представители двух цивилизаций попытались поговорить. Это продолжалось около получаса, но языковой барьер затруднял общение. «Фонетически мы не способны передать их слова», — сказал Аллингем. Он набросал схематичные изображения Солнца, Венеры, Земли и Марса, чтобы определить, откуда прибыл посетитель. Он также нарисовал Марс с его каналами, и тут пришелец кивнул, подтвердив то, что земляне подозревали уже много лет. «Итак, Лоуэлл был абсолютно прав», — писал Аллингем. «Подобно многим первооткрывателям он зависел от чужого мнения». Однако рано или поздно все тайное становится явным. У марсианина тоже были вопросы. Ведь, как ни крути, он пролетел более 30 миллионов миль, 48 миллионов 280 тысяч километров. Не для того, чтобы рассматривать рисунки и кивать. Он хотел выяснить, разразится ли на Земле новая война. Алингем пожал плечами. Откуда он мог это знать? Разочарованному и раздосадованному марсианину надоело этот разговор и это место. Он решительно направился к своей летающей тарелке, и тут Аллингему наконец-то пришло в голову сделать фотографию, где запечатлена самая важная встреча в истории человечества. На снимке в книге мы видим снятую со спины удаляющуюся фигуру, похожую на человеческую. Это мог быть кто угодно. Любое существо, имеющее две руки, две ноги, И голову. Для тех, кто очень хотел поверить, доводы Алингема в пользу существования марсиан могут показаться убедительными. Создается впечатление, что один из комментаторов готов прыгнуть прямо на борт следующего НЛО. Книга Алингема «Летающие тарелки с Марса» — самая хорошая, самая разумная, самая бесстрастная и убедительная из всех, что я до сих пор читал. Она не имеет ничего общего с оккультизмом, из-за которого другие исследователи летающих тарелок кажутся смешными. Это история, которая могла бы убедить и жюри присяжных». Несмотря на вот он доверие, Аллингем понимал. С самого начала некоторые люди сомневались в правдивости его рассказа. «Все-таки марсиане были чем-то новым, к чему, возможно, придется немного привыкнуть». Как и Маклафлин, он предполагал, что они, наконец, установили контакт с Землей в послевоенные годы. Причиной этому стали наши усовершенствованные технологии, а также вооружение, которое становилось все более опасным как для нас, так и потенциально для них. Аллингем формулирует это следующим образом. «Можете ли вы вообразить, что произойдет, если человечество при сегодняшней культурной недоразвитости сумеет обосноваться на Венере или на Марсе? «Где бы вы ни нашли существ, подобных нам, вы начнете войну. Мы способны уничтожить цивилизации наших соседей, сражаясь либо с ними, либо между собой. Мы не можем винить тех, кто разумнее нас, в том, что они принимают меры предосторожности». В конце концов, неважно, существовал этот марсианин или нет, потому что Алингем указал на очень важную деталь. У его сказки хотя бы была цель. Спустя много лет выяснилось, что не было не только марсианина, но и самого Аренгема. Всю эту затею провернул британский астроном Патрик Мур, который очень любил розыгрыши и, очевидно, подумал, что было бы забавно воспользоваться успехом недавних публикаций об НЛО. К тому времени прошло 20 с лишним лет, с начала эры летающих тарелок. Но не иссяк многотысячный поток рассказов о встречах с НЛО и объяснений этого загадочного явления. Вспомним хотя бы клубы НЛО и целые библиотеки правдивых книг на эту тему. Если бы эти таинственные космические корабли были реальны, они теоретически могли прилететь с планет других солнечных систем. Но основным местом их старта оставался Марс. Все-таки это единственная планета, где, как считали очень многие, могла существовать жизнь, даже при том, и большинство с этим согласились, что каналов там нет. Некоторые указывали на то, что противостояние планет, когда Марс и Земля оказываются на наименьшем расстоянии друг от друга, давало обитателям Красной планеты прекрасную возможность изучать нас. В годы противостояния отмечалось наибольшее количество зафиксированных случаев. Так, научные обозреватели одной из газет были уверены, что сверхразумные марсиане с их космическими кораблями выбирают конкретно этот момент. Один раз в два года для перелета на Землю, вместо того, чтобы беспокоить нас день и ночь весь год. Как мило с их стороны. Местное население может опережать нас в развитии на 50 тысяч лет. Создавать космические суперкорабли для них — элементарное дело. Они могут перепрыгнуть пропасть шириной в 40 миллионов миль, 64 миллиона 373 тысячи 760 километров за 4 минуты, перемещаясь со скоростью света, говорилось в статье. Дональд Кихоу, майор авиации корпуса морской пехоты и автор нескольких книг об НЛО, был согласен с теорией о противостоянии, но сомневался, что наблюдением занимались настоящие марсиане. Он подозревал, что Марс могут использовать в качестве базы другие инопланетяне. Поговорив с сотнями пилотов, утверждавших, что они видели летающие тарелки разных конструкций, Кихоу твердо поверил, что правительство Соединенных Штатов скрывает правду от общественности. Власти, скорее всего, опасались повторения паники, возникшей во время радиотрансляции постановки Орсона Уэллса или не хотели допустить появления новой религии, вызванной такими потрясениями. В 1958 году тележурналист Майк Уоллес взял у Кихоу интервью. В паузах между рекламными видеороликами сигарет Волис оспорил уникальную точку зрения майора и, цитируя одного комментатора, предположил, что все случаи наблюдений являются ничем иным, как проделками шутников, чудаков, сумасшедших, любителей саморекламы и просто фанатиков. Киху ответил, что хотел бы продемонстрировать список из почти 800 свидетелей полетов НЛО. И все они связаны с авиацией. Пилоты по-прежнему летают и перевозят пассажиров. И их никогда не отстраняли от полетов, сказал он Волису. А авиадиспетчеры ночью и в плохую погоду по-прежнему управляют движением самолетов. Если они психи или дилетанты, то почему они все еще работают? Кстати, возможно, что большинство свидетелей держали свои истории при себе. В те времена пилоты опасались, что их поднимут насмех, если они начнут рассказывать о пришельцах. Кихоу признался, что сам он никогда не видел НЛО. Я просто репортер. «Но очень внимательный», — сказал он. «Я верю, что космические корабли — это единственный ответ. Земля находится под наблюдением жителей других планет уже как минимум 200 лет». Дональд Кихоу, руководитель отдела информации American Aeronautics Branch, летчик, майор авиации Корпуса морской пехоты в отставке, 1954 год. Командование ВВС США не беспокоило, насколько внимателен репортер Кихоу. Оно несколько десятилетий проводило собственное расследование по проблеме НЛО в рамках программы «Проект «Голубая книга»» (Project Blue Book). Но в 1969 году, после того, как было проверено 12 618 случаев встреч с НЛО и 701 случай, оставшийся в категории «Неопознанный», проект был закрыт. Министр ВВС объявил, что решение о его закрытии основано на результатах собственных расследований военного министерства, а также расследований, проведенных другими сторонами. Он сделал три вывода. Вывод первый. Ни в одном из случаев обнаружения НЛО после расследования и оценки со стороны ВВС не была выявлена угроза для безопасности США. Вывод второй. ВВС не получали и не обнаруживали свидетельств того, что в случаях наблюдения НЛО, отнесенных к категории «неопознанные», свидетели видели технику или принципы ее работы, выходящие за пределы современных научных знаний. Вывод третий. Не обнаружено никаких свидетельств того, что случаи наблюдения, отнесенные к категории «неопознанные», имеют отношение к аппаратам внеземного происхождения. Вероятно, закрытие проекта «Голубая книга» некоторых успокоило. Но для многих людей загадок стало только больше. Продолжали циркулировать конспирологические теории о том, что Вашингтон замалчивает различные неудобные ситуации. В первую очередь это касалось событий в Розуэле. В 1997 году командование ВВС предприняло еще одну попытку закрыть дело 50-летней давности. Заместитель командира действующей в составе ВВС группы по снятию режима секретности Air Force Declassification Review Team, полковник Джон Хейнс, провел пресс-конференцию в Пентагоне. Он заявил, что якобы тела, которые видели люди, это манекены, используемые при испытаниях парашютов. В этом заключалось главное открытие 224-страничного исследования, озаглавленного доклад о событиях в Розуэле «Дело закрыто». The Case closed. В это объяснение вкралась одна курьезная ошибка. До 1953 года испытания проводились без манекенов. Откуда же они появились в 1947? -м? Когда журналисты задали этот вопрос Хейнсу, тот заявил, что свидетели, вероятно, перепутали годы. «Инцидент в Розуэлле произошел в 1953, а не в 1947», — подчеркнул он. «Они, наверное, считали нас идиотами, когда выдумывали историю с манекенами», заявил журналистам после этой пресс-конференции один из сотрудников Международного музея и исследовательского центра НЛО в Розоволе. «Я думаю, что мы имеем дело с очередным сокрытием фактов». Неопознанные летающие объекты. Глава 33. Как ни странно, Всего за год до закрытия проекта «Голубая книга» ВВС включили главу об НЛО в свое учебное пособие «Введение в космическую науку» — «Интродакторе Space Science», в которой признавали, что необъяснимые случаи наблюдения неопознанных летающих объектов предполагают неприятную возможность появления пришельцев на нашей планете или, по меньшей мере, появления космических кораблей, управляемых пришельцами. Такое допущение вынуждает задать очевидный вопрос. Почему же они не сказали нам «привет»? Книга предлагает три ответа. Ответ первый. Люди могут быть объектом интенсивного социологического и психологического изучения, а в подобных случаях исследователи обычно стараются не нарушать среду обитания тестируемых. Ответ второй. Вы не станете контактировать с колонией муравьев, а пришельцы могут воспринимать людей именно так. Другой вариант. В зоопарке весело и интересно, но вас не тянет общаться с ящерицами. Ответ третий. Уже мог иметь место тайный контакт, но в иной плоскости знания. Мы еще не слишком чувствительны к коммуникации на тонком уровне. В 1970 году в очередное издание пособия были внесены изменения, отражающие выводы проекта «Голубая книга». Журналист и продюсер Ли Шпагель, который много лет рассказывал о случаях наблюдения НЛО, и в 1978 году организовал первую конференцию в ООН по этой проблеме, посчитал объяснения Хейнса абсурдными. События 8 июля 1947 года широко освещались в прессе, поэтому перепутать дату просто невозможно. «Дело не закрыто», — говорит Шпагель. Он полагает, что федеральное правительство и ВВС просто тянут время и выжидают, пока не умрут все свидетели крушения в Розуэле. «Эй, марсиане, у нас тоже есть мигающие огни!» На рубеже веков сложные планы отправки сигналов на Марс разрабатывали талантливые ученые. Рэй Стэнли не был математиком и не имел профессорской степени, однако, когда в 1973 году он решил приветствовать жителей Красной планеты, у него было ощутимое преимущество перед учеными. Марсиане находились не в 50 миллионах миль, а прямо на Земле. Они сновали здесь на своих смешных летающих тарелках с цветными проблесковыми огнями. С помощью 15 добровольцев, веривших в существование НЛО, Стэнли установил по кругу, или, если хотите, в форме тарелки, сотню прожекторов на скалистом склоне холма недалеко от водохранилища Лейк Тревис, расположенного севернее столицы штата Техас, города Остин. Они настроили прожекторы так, чтобы те мигали, как проблесковые огни пришельцев. Всеми цветами радуги. Свет прожекторов был виден в небе на расстоянии 150 миль, 241 километр). Что, если пришельцы не проявят любопытство? Стэнли надеялся сделать как минимум фотографию НЛО и следующего огня сверху. А в идеале рассчитывал снять посадку и межпланетную церемонию Миттенгрид. Встреча и помощь в аэропорту или на вокзале. «Амбициозный проект обошелся ему всего лишь в 5000 долларов. Если бы правительство взяло на себя труд организовывать нечто подобное, это стоило бы примерно миллион долларов», — заявил Стэнли журналистом. Таким образом, он сумел сэкономить государственные деньги и избавил правительство от необходимости придумывать еще одну сложную операцию прикрытия. Стэнли и его команда создали группу Project Starlight International и составили график, который отражал чистоту появления НЛО за предыдущие 5 лет. Наша кривая показывает резкое увеличение случаев встреч с НЛО примерно каждые 26 месяцев. А люди сразу связывают это с циклом приближения Марса, сообщил он. Наверное, 10% людей скажут, что не верят ни в какое НЛО, но большинство хочет верить в них, хочет их увидеть. Современный пришелец в чужой стране. Чтобы встретить марсианина, не обязательно отправляться на Красную планету или увидеть НЛО. Иногда можно его просто родить. Именно так поступили родители Бориса Киприеновича. Русский марсианин родился в 1996 году. Он утверждает, что в прошлом был пилотом на Красной планете. Вундеркинд Борис, который начал читать и рисовать в 11 месяцев. Семилетнего возраста рассказывает истории о своей предыдущей марсианской жизни. Ученые были поражены его знаниями о Вселенной и планетарных системах, а также деталями жизни на Марсе. Родители Бориса утверждают, что ничему этому его не учили. Возможно, их сын — просто ненасытный читатель? Борис рассказал, что тысячи лет назад, во время расцвета жизни на Красной планете, ее продвинутое общество наслаждалось такими шикарными вещами, как телепортация и путешествие во времени. Марсиане располагали самолетами треугольной формы, которые могли летать даже на Землю. Например, сам Борис летал в Египет, где, по его словам, людям еще предстоит раскрыть множество секретов, спрятанных в пирамиде Хеопса и статуи Сфинкса. «Когда сфинксы откроют, жизнь людей изменится. Открывающий механизм находится у него где-то за ухом, я точно не помню», — сообщил Киприенович. «Если бы только он мог, то обязательно вернулся бы в Древний Египет на старой марсианской машине времени, чтобы освежить свою память». О своих земляках Борис говорит, что их рост в основном достигал 7 футов — 213 сантиметров. Это очень похоже на то, что Амаруру сообщала доктору Хью Мэнсфилду Робинсону в 20-х годах прошлого века. Марсиане бессмертны, но их созревание прекращается после 35 лет. Ядерная война, однако, положила конец бессмертию большинства марсиан, хотя некоторые выжили и обосновались под землей, где они дышат углекислым газом и поддерживают контакты с другими галактиками и планетами а Борис вместе с другими марсианами был послан на Землю, чтобы спасти человечество от подобной катастрофы. И на том спасибо, независимо от того, верим мы ему или нет. Тем временем американское правительство продолжило исследование феномена НЛО. Операция оставалась секретной, пока в 2017 году газета «Нью-Йорк Таймс» не написала о ней. В статье сообщалось, что Пентагон выделил 22 миллиона долларов на исследование летающих тарелок, скрыв этот факт от общественности. Проект, получивший финансирование, назывался «Программа идентификации продвинутых аэрокосмических угроз» Advanced Aerospace Threat Identification Program. Оказалось, что средства на программу потребовал выделить в 2007 году сенатор от штата Невада Гарри Рейд. Тогда он был лидером большинства в Сенате. За эти деньги небольшая засекреченная группа экспертов изучала видео-встреч военных самолетов и неопознанных летающих объектов. В 2017-м Рейд рассказал «Нью-Йорк Таймс» «Я не смущен, не стыжусь и не испытываю сожаления из-за того, что у меня получилось. Думаю, что это одно из важнейших достижений за время моей работы в Конгрессе. Я сделал то, что до меня не удавалось никому». Министерство обороны не признавало существование программы до появления статьи в «Нью-Йорк Таймс» в 2017 году. Затем оно стало утверждать, что финансирование прекратилось в 2012, хотя доброжелатели в Пентагоне говорят, что исследования продолжаются и по сей день. На данный момент единственные инопланетяне, в существовании которых мы можем быть уверены, это роботы, отправленные нами на Марс. А если кто-нибудь и соберется атаковать нашу планету, то наверняка это будут люди, которые живут на ней».